Глава 19 Детектив-инспектор Стерджес молча стоял и смотрел на покрытое простынёй тело, пока сержант Уилкерсон вводила его в курс дела. Из многоквартирного здания через дорогу доносился громкий шум вечеринки, который служил разительным контрастом зрелищу перед ними. Шатёр экспертов-криминалистов вообще редко бывает весёлым местом. Труп обнаружили час назад, когда строители уже собирались расходиться по домам», — тихо докладывала Уилкерсон. «Новый ночной сторож только что заступил на дежурство. Старый не явился на работу и не отвечал на звонки. Это выяснилось утром при прибытии руководителя объекта. Недавно он показывал территорию срочно нанятому на замену охраннику. Они нашли тело. Говорят, мистера Алашева, прежнего сторожа, считали самовольно покинувшим пост, По-видимому, подобное поведение встречается довольно часто. Временные работники и все такое. На оживленной стройплощадке труп не замечали весь день? Усомнился Стерджес. Только вчера он проезжал мимо и удивлялся, какими темпами возникают новые многоквартирные здания в последнее время. Вот и сейчас всего в 50 футах вырастал металлический скелет еще одного дома, с роскошными апартаментами, ожидая появления кирпичной оболочки. Контейнер с отходами заслонял обзор. Никто не приближался сюда, так как все работали в противоположном конце площадки. Руководитель объекта говорит, что обычно строители проходили здесь по пути на обед, но из-за солнечной погоды в итоге направились на перерыв к каналу. Цитирую. «Потому что там гуляют зачетные крали». Рад слышать, что старые стереотипы живут и процветают. «Руководитель объекта снаружи ждет вас, чтобы поговорить». «А где новый сторож?» «В больнице, босс». Поймав вопросительный взгляд Стерджиса, Уилкерсон пояснила. «Свидетели утверждают, он очень плохо воспринял найденный труп. Начал кричать и не прекращал, пока кто-то не вызвал скорую. Медикам пришлось вколоть мужчине успокоительное. Кажется, он крайне религиозен». «Тело не переносили?» нет Эксперты-криминалисты сделали предварительное заключение, что это место преступления, следы сопротивления, залитая кровью земля. Ясно. Спасибо. Кивнул Стержес, после чего поправил латексные перчатки, натянул хирургическую маску повыше и склонился над пролежавшим весь день на жаре трупом, тут же ощутив сладковатое зловоние гниения. Предупреждаю, босс, «Зрелище не из приятных», — Кашленов проговорила Уилкерсон. «Буду иметь в виду. Так, что тут у нас?» Стерджес откинул простыню. Несмотря на предостережение, он невольно отшатнулся. «Черт!» «Ага». «Это что, следы от зубов?» Фрэнсон говорит, хоть пока и неофициально, что «да». Да этот рохля не подтвердит официально даже собственную смерть, пока не услышит мнение второго эксперта. И долго еще... Стерджес замолчал, услышав, как за его спиной открывается и вновь застёгивается клапан шатра. Но не стал винить Андрея за желание поскорее покинуть это место. Сам детектив-инспектор уже давно прекратил считать количество трупов, увиденных за время работы. Но как бы ни хотелось кому притвориться в обратном. К зрелищу невозможно было привыкнуть, особенно в этом случае. Стерджесс никогда еще не встречал ничего подобного. Шея погибшего выглядела истерзанным, окровавленным месивом. Если повреждения действительно нанесли зубами, тогда нападавший должен был обладать просто невероятной, противоестественной мощью. Из-за предельным уровнем жестокости разорванная глотка смотрелась ужасно, но по-настоящему Стерджиса потрясло выражение крайнего испуга, застывшего в широко распахнутых глазах покойного. В некоторых культурах считалось, что на радужках жертвы нападения запечатлевался образ убийцы. Однако детектив-инспектор не стал присматриваться. Он и без того знал, что ничего там не увидит. Как знал и то, что это зрелище будет долго преследовать его в кошмарах. Хотя выражение глаз действительно кое о чем сообщало. Такой ужас появляется только тогда, когда жертва не понимает, что именно видит перед собой, хотя и знает, что это подразумевает. Если убийством было делом рук или зубов Филиппа Батлера, то он обладал редкой бесчеловечностью. Хотя вряд ли это слово могло применяться к существу, каким тот себя считал. В сознании всплыли воспоминания об одной из лекций по криминалистике, Преподаватель говорил, что убийство – это либо момент проявления вспышки ярости, либо хладнокровно продуманное нападение. Преступник либо не мог остановиться, либо планировал злодеяние. Однако в этом случае все выглядело совершенно иначе и не подходило ни под один из пунктов. Тут убийство было продиктовано голодом, реальным или воображаемым. Стерджи вернулся на свежий воздух. Кивнул криминалистам, которые направлялись обратно в шатер, чтобы закончить работу. Стянул маску с перчатками и швырнул их в пакет для медицинских отходов. Уилкерсон появилась из-за контейнера с мусором, вытирая рот и выглядя смущенной. Два констебля стояли рядом, охраняя место преступления. Один из них многозначительно ухмыльнулся и подмигнул другому. «Прошу прощения, босс», – пробормотала Андрея. «Не за что извиняться» ты ни в чем не виновата. Я не успел поужинать, когда поступил вызов, и сейчас даже рад этому, иначе наверняка присоединился бы к тебе». Уилкерсон неловко кивнул, оценив попытку сгладить позорную ситуацию. «Итак», — понизил голос Терджес. «Я первый выскажу это вслух. Ты готова поставить на то, что кровь мистера Алашева совпадает с той, что обнаружили в желудке Батлера?» «Знаю, вы не любите гадать, но да, готова. «Так какие будут предположения?» Парень захотел воплотить в жизнь какую-то извращенную фантазию. Уилкерсон указала глазами на шатер криминалистов. Он напал, а потом понял, что не может вынести реальности совершенного. «Звучит логично», — кивнул Стерджис, «почесал под бородой». Он мог поклясться, они с сержантом сейчас думают одинаково. Это звучало логично, только в том случае, если представить, что человеческое существо способно на подобное зверство. Ладно, я сделаю короткий звонок. Можешь пока подготовить руководителя объекта к беседе? Конечно, босс. Первым признаком, что ему грозят неприятности, для патрульного Робертса стало появление лица детектива-инспектора Стерджеса, Всего в шести дюймах от его собственного. Не обязательно прекращать ухмыляться ради меня, офицер. «Сэр, сожалею, сэр». «И о чем же?» Вторым тревожным сигналом стала демонстративно сделанная на телефон фотография именного Шеврона. «Офицер Робертс». «Отлично, теперь я точно вас не забуду». «Сэр». «Примите мои извинения, констабель». «Я прервал ваше объяснение, о чем именно вы сожалеете». роберт хранил молчание. Спустя пару секунд Стерджес наклонился вперед и холодно осведомился. «Так скажите мне, констебель, вы планируете когда-нибудь стать детективом?» «Так точно, сэр». «Молодец. Нет ничего плохого в талике амбиций. Тогда позвольте дать дружеский совет как офицер-офицеру». Если вы однажды окажетесь не с этой стороны шатра охранником, а внутри следователем, и столкнетесь со зрелищем отнятой с особой жестокостью жизни, но не испытаете отвращения и рвотных позывов, то немедленно убирайтесь с места преступления, ведь это будет означать, что вы непригодны к службе, так как близки к образу мышления того, против кого поклялись защищать невиновных. Я понятно объясняю? Да, сэр. — кивнул Робертс. «Хотя, думаю, об этом не следует беспокоиться. Вряд ли вам придется столкнуться с подобной ситуацией. То есть, если уж вы оказались настолько тупы, что насмехались над старшим по званию, чему стал свидетелем еще более высокопоставленный офицер, значит, продвижение по службе вряд ли грозит вам в обозримом будущем». «Простите, сэр. Хватит извиняться, если не можете даже сказать, за что именно!» Зло прорычал Стерджис. Поймал брошенный констеблем взгляд на напарника и добавил. «Я бы не стал на него смотреть на вашем месте, офицер Робертс. В данную секунду офицер Киллкоин молится про себя, чтобы мне не пришло в голову обратить внимание и на его фамилию. Так как он всегда считал вас идиотом и совершенно не хотел бы разделить вашу участь. Я прав, констебель Киллкоин». «Да, сэр». Отличный выбор, офицер. А сейчас, парни, возвращайтесь к несению службы. Хотя, Робертс, сделайте мне одолжение. С тех пор каждый раз, как будете злорадно ухмыляться, думайте обо мне и знайте, что у меня великолепная память. До того, как Робертс успел предпринять попытку оправдаться, Стерджес развернулся и зашагал прочь, глядя прямо перед собой. И именно поэтому... Не смог бы свидетельствовать, если бы пришлось, что Киллкоин отвесил подзатыльник напарнику.